552. Ноябрь 7. -е. Много нужно потрудиться, прежде чем освободиться от земных притяжений. Когда сказал, что идет князь мира сего и не имеет во мне ничего, имел в виду не только бывшего хозяина Земли, но связи Духа с планетой. Нити, соединяющие микрокосм с Землею и привязывающие к ней, были порваны полностью. Дух был свободен. В этом и есть высшая свобода человека на земле — от земли освободиться. Дух завершающий заканчивает все счеты земные и готов от нее оторваться в дальнем полете в иные миры. Даже раз в тысячелетие не встречается этого, и появление отрыва от земли — редчайшее достижение. Но к нему ведут ступени подъема, и сознательно устремляющийся достигает по силам своим. Много степеней свободы. Крепко привязанные пребывают после ухода из плотного мира в его низших слоях. Чем слабее огни духа, тем неподвижнее их обладатель. Можно быть в мире надземным, каменным и стуканом, когда притяжения плотные не допускают движения. Многие обрекают себя на неподвижность, утверждая смерть и умирая в духе. Свобода передвижения в мире тонком зависит от накопленных огней и несвязанности сознания. Отсюда завет. Не привязывайтесь ни к чему. Если человек всю жизнь просидел в одном доме, никуда не удаляясь от своего местечка, и не желая удаляться, и не помышляя ни о каких передвижениях, то сознание его и в мире ином будет столь же инортно. Энергии на земле, незарожденной в том мире, уявиться не могут. Но тот, кто сидя на одном месте, мыслью мир и миры облетает, вдруг уже оторвался и будет свободен. Зерна энергии, могущих дать желательные всходы, надо посеять здесь, зная, что недостижимое и невозможно и здесь, там, и, возможно, и достижимо. Но внеплотность условий надо понять. Конечно, одежда нужна и там, чтобы облечь мысленно ноготу тонкого тела, как облекается оно на земле, одежды уже не мысленной, но плотной. Но это, пожалуй, все, что надо человеку. Другой собственности не требуется, ибо не надо ничего из того, что было столь необходимо на земле. Представьте себе, что здесь, на Земле, в мире плотном, человек получает наследство и вдруг сразу приобретает возможность делать, что хочет, ехать куда хочет, приобретать все, что хочет, он свободен. Вот такое же наследство получает каждый в пространстве. Там человек может летать куда хочет, делать то, что хочет, иметь любую вещь, создавая из материи пластической мысли. И вот здесь-то и сказывается нужно земных накоплений. Сознание дикаря удовольствуется жалкой лочугой, удачной охотой или рыбной ловлей и переполненным желудком. Все это он создает в себе в воображении своем, и плоды его воображения станут для него явью. Мир человеческих устремлений значителен тем, что каждый из них закладывает семена соответствующих энергий, и из них и создает себе соответствующие возможности окружения. По мироустремлению человека можно легко и свободно определить условия его потустороннего существования, ибо то, что связано или обусловлено на земле, будет связано или обусловлено в форме своего проявления на небе, то есть в мире тонком, после смерти. Земное дайте земному, точно ограничив сферу действия энергии, нужных на земле, сферу и земною, плотной то есть применив к порождаемой энергии весы беспредельности. Но многое можно протянуть за пределы смерти, чтобы там развивать энергию порожденную по скрытому в ней направлению. Например, жажда знания, общение с учителем, изучение свойств и условий неизримого мира, планеты, ее сфер, миров дальних, исторических рекордов Земли и так далее. Все это и многое, очень многое другое, доступно там, где нельзя убивать, спекулировать, есть, пить, копить земные богатства и совершать все то, что привык совершать человек на земле. Конечно, все это можно делать в воображении, засоряя его продуктами низшей, тяжкой, схожей с землей слои. Многие сидят над обломками земных нагромождений, даже не понимая ни связанности своей, ни слепоты своей. Но мы говорим о свободе духа и о жизни пространственной действительности. Да, да, и там можно встречаться с людьми и входить с ними вообще не обогащать друг друга взаимно. Встречи могут быть благие и взаимно полезны. Там легко привлечь духов созвучных, но нужна свобода от земной шлухи. И это разграничение от нужного на земле и ненужного там следует произвести еще на земле иначе смешаются вещи земные и явления тонкие, отягощая дух. В этом отношении безошибочны весы беспредельности. И многие земные обряды, сопровождающие переход в мир тонкий, имеют в виду именно освободить сознание от ссоры земного и земной собственности, которая, подобно тяжким цепям, сковывает там неосвобожденное сознание, привязывая его к удушающим призракам вещей, бывших в земном обладании человека. Необычайно важно хотя бы перед самым уходом с земли отдать все до последнего, чтобы освободить сознание от власти вещей и собственности. Не освободившийся и не отдавший так и уходит в мир тот в плотных формах обычного окружения, который закрывает от него действительность тонкого мира плотным куполом созданных на земле образов мысли. Делец, всю жизнь просидевший в своей конторе, сидя в ней, переходит в пространство. И можно вообразить себе всю нелепость подобного явления, когда где-то в невидимых сферах вы видите яркий образ делового кабинета, а в нем дельца, погруженного в обдумывание очередной спекуляции. Трудно представить себе всю нелепость, весь абсурд, все несоответствие этого окружения с условиями жизни пространственной, когда человеку даются все возможности осуществлять все свои самые высокие устремления и желания духа. потому ты и сказано не собирание сокровищ на земле. Но ныне, говорю, владейте всем, имейте то, что хотите, но взвесив обладаемой вами на весах беспредельности. Ибо весы эти определяют владение вещью на срок. Природа и вещи обусловлены. И когда кончается срок, автоматически ненужным становится владение. Ручательство свободы духа дают весы беспредельности. И земное отводит земному, высшее высшему, а кесарево кесрю. Скоротечность и временность и природу земных вещей и условий надо понять. Иначе не будет свободы. Живите жизнью земной, но помните всегда, что все земное временно, а вы, вы от духа, вы не временные, но беспредельные. Меч Владыка принес отделить дух от земли, дух с землей поглощенный и связанный. В сияющих сферах пространства нельзя жить по узким и малым меркам земным, потому и нужно от земных мерок сознание сделать свободным. Здесь. Нужен дом, а там, где я, там и дом, там и мир, ибо все мое, ибо все свое ношу с собою. Формулу, где я, там и дом, надо понять и усвоить еще на земле, ибо это формула тонкого мира. Сфера человеческого микрокосма есть истинный, неотъемлемый дом человека, который был сейчас освобожден от низших оболочек, становится вечным домом духа.